Глава пятая. А вот и последствия. За пределы преподавательского крыла я вылетела, словно за мной стая шурхов гналась. И не только потому, что в коридоре до сих пор маячил Карс, чтоб ему на ректора наткнуться, но и потому, что раздался звук колокола. Шурх, побери, опаздываю, снова, но это не главное, опоздаю на несколько минут, и даже если схлопачу очередную отработку, не беда, моего настроения теперь ничего не испортит. Главное, что я выполнила задание, выполнила, наконец-то, осталось показать артефакт Диту и услышать заветное, но очень скупое «принято». То, что этот кругляш надо будет снова вернуть в кабинет, не так пугало ведь самое страшное и сложное уже позади. Я летела по коридорам, словно на крыльях. Никогда я не чувствовала себя настолько счастливой. Стащить артефакту ректора, обойти все его магические защиты, не попасться в лапы Карса, не наткнуться на магистра или упаси Илария на самого ректора, и даже почти успеть на лекцию, да я просто везунчик сегодня, богиня и правда на моей стороне. Надеюсь, ребята прикроют меня перед магистром Ирвади. По официальной версии, я нахожусь у лекарей, а они могут и задержать, если посчитают нужным. Да и до кабинета уже рукой подать. Вон только за поворот забежать осталось. Коридоры с опаздывающими адептами проносились со скоростью боевого пульсара. Кто-то смотрел удивлённо, кто-то настороженно Ещё бы, не каждый день увидишь опаздывающую адептку, у которой улыбка грозится вылезти за пределы ушей. А мне было всё равно. Пусть удивляются. Я сегодня самая счастливая. Так я и бежала, пока руку, точнее, правое запястье, не обожгло раскалённым огнём, заставив меня ойкнуть, резко остановиться и чуть не впечататься в стену рядом с кабинетом. «Какого шурха!» — подвернула рукав в форменной куртке, которую так и не переодела после полигона, и уставилась на запястье. А еще пыталась сообразить, что это вообще такое. На моей руке красовалась татуировка, а точнее магическая вязь, искусная такая, витиеватая, очень аккуратная и немного тусклая, словно не до конца активированная. Не поняла, откуда она тут взялась. И еще. Сколько бы я ни приглядывалась, не поняла, на что она была похожа. Именно из-за того, что вязь была тусклой, нечеткой и еле проглядывалась, кажется, тут был дракон, обвивающий тонкое запястье. И рядом с ним были еще то ли письмена, то ли руны, то ли еще что-то. Вот шурх, еще и не прочесть ничего. Откуда я знаю, может, это вообще руны подчинения или еще что похуже? Правда, понятия не имею, как я могла ее получить, но пока ничего не исключаю. Осторожно провела пальчиками по рисунку, пытаясь то ли стереть, то ли проявить ее больше, и пригляделась. Вязь еле-еле проглядывалась, мерцая золотом, а через несколько секунд вообще исчезла, словно ее и не было никогда. Так, а вот это еще интереснее и еще более непонятно. Впервые вижу исчезающие знаки на теле. Насколько я помню, в Альхесе подобные отметины разной формы бывали только у некоторых магов, например, теневиков, серые или белые гильдии, ну и у ордахов. Знаки отличия и принадлежности к определенным слоям населения, да, иногда можно было поставить подобный на должника или при наведении определенных незаконных заклинаний, но их мы изучали, и они никак не походили на мое украшение. И тут вспомнилось еще кое-что. Когда-то давно подобные метки украшали руки истинных пар. Кажется, как раз в виде браслета. Правда, сейчас найти свою истинную пару настолько сложно, что многие забыли, как должна выглядеть метка. Просто рисунок на руке был каждый раз парный, но всегда уникальный. Он соединяет сущности драконов и магию будущих супругов, Так что в древних манускриптах были лишь примеры. Но у меня явно был не знак истинности. Точно не он, правда же? Потерло запястье, но узор больше не появлялся. Да и дискомфорта не было. Никакого жжения, покалывания, пощипывания и прочих неприятных ощущений. Хм, может, мне вообще показалось. Однако додумать мне было не суждено. Первым делом распахнулись двери аудитории, куда я так и не добежала явив моему взору недовольную Магессу ирвади с поджатыми тонкими губами. «Адептка Дагмар, вы...» Затем осмотрела меня с головы до ног и нахмурилась. «Мне сказали, вы в лекарском крыле, но, похоже, туда вы так и не добрались». «Ай, точно. Я же до сих пор вся в синяках и ссадинах, и к тому же в пыльной одежде. На радостях даже забыла себя очистить и подлечить. Хотя бы немного». «Эм, да, магистр, не дошла. Понимаете...» Договорить не смогла, а вернее не успела. Просто по всему коридору разнесся голос, нет, скорее яростный рык, отдаленно напоминающий голос ректора, который сотряс стены так, словно у нас землетрясение случилось. Разобрать в этом рыке хоть одно слово было невозможно. Но у меня мгновенно сердце в пятки убежало. Ой-ей, не из-за моей ли выходки он так взревел? Сокурсники заинтересованно загудели а кое-кто особо любопытный даже привстал, смотря поверх моей головы. Еще бы. Прежде еще никому не доводилось видеть, ну и слышать тоже всегда спокойного ректора таким разъяренным. То, что это именно он, не было никаких сомнений. И что ревет он по мою душеньку, тоже. Я оглянулась, но пока никакого ректора или дракона не заметила. Только как-то подозрительно темно стало. И холодно, и страшно. Ну вот, магия Ордахов во всей своей красе. Так, соображай, Астрид, попасться в лапы разъярённого главы Академии мне что-то очень не хочется. Магистр Ирвади тоже удивлённо взглянула за мою спину и даже шагнула вперёд, видимо, собираясь разобраться, чем же так недоволен ректор, но я шустро перегородила ей дорогу. Магистр, понимаете, меня отвлекли, затараторила судорожно, соображая, куда бы мне сейчас свалить, м, спрятаться. Лучше пересидеть где-нибудь в тихом укромном местечке, пока буря не утихнет, а там, может, и пронесёт. «Адепты, м, м, с параллельного потока, и до лекарского крыла я так и не дошла, а приложила на полигоне меня хорошо, да, отбила себе всё, что только можно, и можно мне к лекарям вылечить все свои синяки, пожалуйста», — состроила печальное личико и ухватилась за руку покалеченную, между прочим, и на самом деле больную, показывая, что я действительно раненая, побитая, несчастная. Ещё из кучи отработок, о которых магистры точно знали, я и так пострадала, морально, а теперь ещё и физически. Тут же совершенно не кстати вспомнился дид с его наглой ухмылочкой, которого тут же захотелось чем-нибудь огреть и... И ректор, да, его отражение в окне спальни, яркие синие глаза в которых плескались всполохи тьмы. Не страшный, скорее опасный, непознанный, но невероятно притягательный. Ведь он такой высокий, спокойный, сильный, красивый. А его губы такие... Так что-то меня не в ту сторону понесло. Зло качнуло головой, прогоняя непрошенные мысли. от чего то прочно лезущие в мою голову искривилось. «Да что со мной?» «Да, ректор довольно привлекательный мужчина, но он ректор». Высший маг, Ордах, в конце концов. Старше меня она... Кстати, а сколько? Да, драконы живут долго и стареют очень медленно, так что часто возраст определить сложно. Не пара он мне, совершенно точно. Так что брысь из моих мыслей. Брысь, я сказала. Магистр восприняла мое кривляние по-своему, как нужно. Вижу, адептка, что вам на самом деле тяжело даже стоять, печально сказала она, осматривая меня с головы до ног. Как же хорошо, что её очень легко было разжалобить. Так и быть, неот я вам ставить не буду. Идите к лекарям и не забудьте на следующую лекцию выполнить домашнее задание и выучить сегодняшний урок. И ни в коем случае не бегайте по коридорам. Угу, обязательно. Когда-нибудь в другой жизни. И это ещё хорошо, что магистр не видела, как я тут носилась бешеной мухой, иначе плакало моё алиби. И с ректором не пересекайтесь добавила она хмуро, что-то он сегодня не в духе. О, вот это верно подметили. Встречаться с ним мне на самом деле не стоит. Ещё раз взглянув в коридор, она цокнула и прикрыла дверь, отрезая обзор самым любопытным. Успела только заметить бледных, взволнованных подруг, которые тоже почувствовали что-то неладное. Но сейчас даже знаки им передавать не буду. Потом поговорим. «Вечером» когда все в лице одного ректора успокоятся. так адепты, не отвлекаемся. Мы остановились на теме магического. Дальше я уже не слушала. Сорвалась с места, и что было сил помчалась как можно дальше отсюда. Просто если ректор беснуется из-за меня, тогда первым делом будет искать на лекции, и, скорее всего, в лекарской, куда меня по легенде и отправили. Значит, этих мест мне нужно избегать». Не сбавляя скорости, Снова пролетела по коридорам, по пути соображая, где могу спрятаться. Пустующие аудитории? Нет, не вариант. У нас так половина академии пряталась в свое время, и этот трюк знают абсолютно все магистры. Библиотека? Неплохо. Особенно зная ее необъятные размеры и лабиринты с шальными дверями, но тогда я сама в ней заплутаю и выйду где-то через неделю, учитывая скверное чувство юмора ее духов-хранителей хотя я его оставлю на крайний случай. Улица или полигоны? Ну уж нет. Ректор там себя чувствует, как Дрейк в воздухе, и, раскинув свои поисковые сети, тут же обнаружит. На открытой территории, и куда же мне деться? Совсем рядом со мной раздался звериный, точнее, драконий рык, заставив мгновенно ускориться и перестать раздумывать. Куда угодно, лишь бы подальше. Или повыше, точно. Башня полётов. Да. Она большая, открытая, но там есть несколько помещений, где можно приспокойно затеряться. Особенно накинув на себя пару-тройку маскирующих заклинаний, посчитав эту мысль самой разумной, я припустила дальше. Мне кажется, так быстро я еще никогда не бегала. Даже когда опаздывала на занятие к магистру Готлобу или убегала от горящих пульсаров на тренировках. Но что не сделаешь, чтобы сохранить в целости свою по... Место для приключений. Коридоры, лестницы, поворот, еще один поворот, снова лестница. И вот передо мной открытая площадка с невероятным видом. Как же я любила на него смотреть. Мечтая однажды полететь не на спине Дрейга или кого-то из друзей, а на своих собственных крыльях. Расправить их в свободном полете, почувствовать ветер и вкус свободы, почувствовать себя полноценный. Но это лирика, и сейчас она неуместна. Успею еще налюбоваться и помечтать, если переживу сегодняшний день. Ну и ближайшую неделю. Вместо любования юркнула в самую дальнюю дверь помещение со старым, ненужным уже инвентарем для полетов, пробираясь сквозь него в самый конец. Кожаные сидения для тех, кто не способен оборачиваться, поводья для дрейгов, намордники. Специальные тренировочные костюмы и амуниция для первых полетов настоящих драконов. Много нужного, много ненужного. Все свалено в огромные кучи, и затеряться в этом бардаке будет достаточно просто. Я залезла поглубже, между огромными намордниками, примерно с меня ростом, и притаилась, не забыв наложить на себя заклинание сокрытия ауры, невидимости и отводящие взгляд. Ну так, на всякий случай а заодно принялась думать, что делать дальше, как вообще отсюда выбираться и не попасться ректору на глаза. Сегодня и вообще. Вот с этим как раз проблема. Ректору ничего не стоит поставить рядом с моей комнатой магический маячок или запустить поисковые чары. В том, что они меня рано или поздно найдут, не было никаких сомнений. И тогда, ладно, что тогда будет, подумаю позже. Сейчас же надо думать как пережить сегодняшний день. Хотя, по сути, я ничего такого плохого не сделала. Ну да, стащила артефакт. Но ведь временно. И обязательно верну. Честное драконье. Только корольку нашему покажу и сразу же верну. Чего так беситься. А больше ничего такого я не совершала. Но ректору ничего не стоит упереться шипами и устроить очередную взбучку. А заодно назначить еще одну отработку. Две, три или пять хотя скорее он заставит меня работать на благо Академии до конца года, но не отчислит же, надеюсь. Неужели этот артефакт какой-то особенный и опасный? Тогда логичный вопрос, что он делал на столе, а не в пространственном кармане или хотя бы в защищенном шкафу? И если бы он был опасным, я бы это почувствовала, а со мной ничего необычного не происходило, кроме странной вязи на запястье и еще более странного влечения к ректору. «Иллария, только не говорите мне, что это любовный артефакт!» От размышлений меня отвлек шум, вернее, звук стремительно приближающихся тяжелых, уверенных шагов. А еще холодно вдруг так стало, несмотря на по-летнему теплую осень, и темно. Хотя сейчас только середина дня, такая тьма в Академии была только у одного дракона, и он неумолимо приближался. «Ректор, как он меня так быстро нашел?» Судорожно сглотнула и замерла, словно заяц перед Дрейгом, боясь даже пошевелиться. Да, на мне три маскирующих заклинания и вроде как довольно неплохих. По крайней мере, наши адепты меня бы точно не засекли. Но одно вечно ищущее приключение место чуяло, что сейчас меня даже дюжина заклинаний не спасет. Шаги стали ближе, а сердце пропустило удар и забилось раненой птичкой о ребра. «Великая Иллария!» Да он даже не ищет, он целенаправленно идет ко мне, минуя все остальные помещения. Как он может знать, где именно я нахожусь? Ведь даже для поисковых сетей нужно время, хотя бы несколько минут, чтобы сосредоточиться и отыскать цель. А он, да даже ордахам это не под силу. Дверь скрипнула, заставив забыть, как надо дышать. Да и вообще обо всем забыть, напрочь. Замерла на месте, и пожалела, что не выбрала местом укрытия библиотеку. Но отсидела бы недельку-другую в безвременье, зато когда бы выбралась, тут бы уже всё утихло. Может, даже от отработки отделалась у магистра Брумса, как пострадавшая сторона. Но я не в библиотеке, и чувствую, что в ближайшее время туда вообще не попаду. Я в складском помещении открытой площадке где меня никто и ничто уже не спасёт. «Ну, не прыгать же мне в самом деле, ведь обернуться в полете не получится». «Илария, за что мне все это? Чем я тебя так прогневала?» Тяжелой поступью ректор забивал гвозди в крышку моего саркофага. «Если он целенаправленно искал меня, то что бы ни послужило причиной такой ярости, он не простит и не спустит мне это с рук, как бы ни оправдывалось. Буквально через несколько ударов сердца передо мной расступились огромные намордники» явив невидимый мне Ансгара Рангвальда, собственной персоной, с яркими, невероятно притягательными, пылающими праведным гневом синими глазами с вертикальными зрачками, что удивительно, без граммы тьмы. Получается, он не злится? Обычно, если ректора разозлить, то его глаза застилает тьма, а тут ее попросту нет, хотя нет, есть немного. Вон те пляшущие всполохи, точно темные но они определённо терялись на фоне странного и даже немного недоуменного выражения лица. Одним взмахом руки он деактивировал так старательно наложенные мной заклинания сокрытия, совсем как тогда в спальне, являя меня миру и себе любимому. И посмотрел так, словно впервые увидел. Эм, не поняла? Он что, не ожидал увидеть тут именно меня? Затем взглянул на мои руки, словно что-то на них искал, нахмурился поднял на меня нечитаемый взгляд, а затем медленно, словно хищник на добычу, начал надвигаться. «Ой, мамочка, он меня сейчас убивать будет?» Или «якушские чехвостики», выпалила даже не подумав. Не собиралась ругаться, но в присутствии ректора это получалось непроизвольно и как само собой разумеющееся. «Вот точно, он на меня дурно влияет». «Повторюсь, ругаться вам совершенно не идет, ас адептка догмар» вторил он моим мыслям. «Простите, больше не буду», ответила скорее по инерции и еще больше вжалась в стену, даже не обратив внимания, что он хотел назвать меня по имени. Ректор тем временем продолжал надвигаться, пока не остановился в опасной близости от меня. Как-то незаметно отгородив все пути к отступлению, с двух сторон меня зажимали огромные, почти неподъемные намордники, а с третьей встал ректор со своими нехилыми габаритами и что теперь делать? Кидаться с кулаками или оправдываться? Думаю, оба варианта к добру точно не приведут. Понятия не имею, что можно ожидать от этого мужчины, тем более сейчас, вспоминая все наши недавние встречи, в каких местах и позах он меня заставал, и что вместо отчисления, вполне заслуженного, между прочим, он нагружал меня отработками» да тяжелыми даже каторжными но они явно были лучше чем вылететь отсюда со скоростью боевого пульсара я к ним даже привыкла почти а сейчас отчисление и вызов родителей замаячили перед носом вполне отчетливо особенно учитывая то что собственноручно стащенный со стола артефакт оттягивал карман форменной куртки правда теперь мне казалось что это не маленький кругляш на цепочке а пудовая гиря и ведь не понять Знает о нем ректор или по другому поводу меня искал. Вдруг он вообще в своем кабинете еще не был, у него же занятие сейчас должно быть. Однако все равно прикусила губу и виновато опустила взгляд. Признаваться вот так сразу во всех грехах не планировала, но надеть скорбную маску не помешает. Чтобы заранее было ясно, в чем бы меня не обвиняли, я раскаиваюсь, а может и вовсе не виновата. «Иллария, когда я докатилась до такого?» Но ректор не спешил меня отчитывать. Он вообще ничего не говорил, только смотрел, странно, вновь и вновь проходя взглядом по мне с головы до ног. Словно не мог понять, что я тут делаю, и уж очень часто останавливался на руках. Выискивает что-то? Может, думает, что я артефакт в руках держу? Или ищет метку? Судорожно сглотнула и неосознанно спрятала руки за спину. Знаю, что никакой метки там нет. Она исчезла, но жест получился как-то сам по себе. И именно он вывел ректора из задумчивости. Миг, и вот передо мной вновь требовательный, собранный глава Академии, а не растерянно задумчивый мужчина, не понимающий, что он тут забыл. «Почему вы не на занятиях, адептка Дагмар?» — сурово спросил, заложив руки за спину и выпрямляясь во весь свой немаленький рост. Мне даже показалось, что он еще выше стал. Что? При тут занятия Разве он не должен меня отчитывать и... Что-то я вообще перестаю понимать происходящее. А я к лекарям шла, сказала растерянно хлопая ресницами. Ссадины залечить, полученные на вашем занятии. Вы же сами меня и отпустили. А что? Это правда, между прочим? Почти. Я вон до сих пор вся в пыли и синяках. Отпустил. Не дошли? кратчего поинтересовался он, еще и голову склонил набок словно наслаждаясь ситуацией. «Нет, просто понимаете, я это...» «И что сказать? Я тут к вам вновь наведовалась в личные покои, оттого и не дошла? И почему я в последнее время перед ним всегда волнуюсь и теряюсь?» Ректор вопросительно поднял брови, ожидая ответа, и продолжая сверлить странным драконьим взглядом. «Сканирует он меня, что ли?» «Что вы?» Я шла к лекарям, правда. Думала, что быстро все залечу и успею на занятия, но меня отвлекли. М -м -м, Роланд Вейс с параллельного потока. Спросил, что можно ждать от вас сегодня на занятии, и, в общем, мы заговорились, и к лекарям я опоздала, как и на занятия. В принципе, правду сказала. Почти всю. С ролом я действительно виделась. Он подтвердит. «А что за разглядыванием статуи меня застал?» Так это я устала просто, вот и остановилась. И ничего, что лекарское крыло совершенно в другой части академии находится. Я просто прогуляться хотела. «Хорошо, что встретили», — хмыкнул мужчина. Впервые адепт Вейс не опоздал и был предельно собран. «А вы почему не на занятии?» — спросила, прежде чем поняла, что ляпаю. Думала рассердиться, но мужчина неторопливо смерил меня взглядом, и я даже заметила, как поползли вверх уголки его губ. Да вот увидел в коридоре одну адептку, прогуливающую лекции, и решил узнать, куда она так спешит. Как оказалось, на башню полётов. Так почему же не в сторону лекарей? М? Полетать решили. Действительно, почему не к ним? Хороший вопрос, на который я понятия не имею, как ответить. «Нет, не летать, конечно», — немного нервно усмехнулась. «Просто я... вы...» — подтолкнул ректор. «Я... я испугалась». Выдала, наконец, вспомнив недавний леденящий рев. «Чего же?» «Вас, то есть вашего рева, вернее, вашего дракона», продолжила, теребя край куртки. Он испугал всех, и меня в том числе. С перепугу я даже дороги перепутала и в итоге побежала не в ту сторону. И вообще думала, что вы на меня, то есть за мной, замерла на полуслове. «Иллария, что я несу?» Сердце стучало так часто, что грозилось вырваться из груди а голова от пережитого стресса и всей этой ситуации отказывалась работать напрочь. «Меня, значит...» — невесело хмыкнул мужчина, прикрыл на мгновение глаза и закончил тихо. Это было ожидаемо. Что он имеет в виду, я так и не поняла. Но когда Ансгар вновь открыл глаза, в них уже не было вертикальных зрачков и притягательной яркости. Сканирующий драконий взгляд уступил место простому, человеческому. Передо мной вновь стоял собранный, суровый глава академии, перед которым чувствуешь себя виноватой, даже ничего не совершив. «Что ж, пойдемте, адептка». «Куда?» — мужчина резко развернулся, словно мигом потерял ко мне интерес и небрежно бросил через плечо. «В мой кабинет. Будем вас лечить и...» «Что и...» — пискнула, ожидая худшего. «И допрашивать», — припечатал ректор. Что вы делали в преподавательском крыле? И для чего вам понадобился артефакт, который вы так старательно прячете в кармане? От такого заявления сердце ухнуло в пятки. Ну вот, допрыгалось.